Самсонов захлопнул дверь и лег на тахту. Людмила Аркадьевна распахнула рывком дверь, встала на пороге и сказала, «Если ты сейчас же не прекратишь этих безобразий, я... я...» «Повесишься?» Устало отозвался Самсонов. "Знаю, слыхал». «Мальчик!» — крикнула Людмила Аркадьевна. «Послушай, как глумятся над твоей матерью!» Ленька медленно вышел из самсоновского кабинета. Самсонов заметил, что лицо у парня белое, с синяками под глазами. «Что с тобой?»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 а только быстро моргал глазами и все время поводил головой, как лошадь, которая трет хамут. Ленька бросился к старику, прижался к нему и стал повторять. «Не сердитесь, Олег Иванович, не сердитесь, пожалуйста, не сердитесь, Олег Иванович, не сердитесь, только миленький!» Старик погладил его по голове и тихо сказал. «Поехали, Ленечка, я на тебя не сержусь».